Если мы погибнем из-за них, я убью тебя, Гарри!» — раздался рядом голос Рона. Огромная пылающая химера прыгнула на них, но Рон и Гермион уже втащили Гойла на свою метлу и взмыли вверх, а Малфой вскарабкался позади Гарри. «Дверь! Скорее к двери!» — простонал Малфой в ухо Гарри. Гарри рванул метлу ввысь вслед за Роном, Гермионой и Гойлом. Тяжелый густой дым не давал вздохнуть. Вокруг них взлетали в воздух последние предметы, еще не пожранные огнем. Как будто чудище заклятого пламени, ликуя, подбрасывали их. Чаши и щиты, блестящее ожерелье и старую потускневшую диадему. — Что ты делаешь? Что ты делаешь? Дверь там! — крикнул Малфой. Но Гарри резко развернулся и пошел на снижение. Диадема медленно падала, крутясь и поблескивая в широко раскрытую змеиную пасть. Однако он успел подхватить ее, надеть себе на запястье, Змея кинулась на него, но он увернулся, направил метлу вверх и рванулся туда, где надеялся найти открытую дверь. Рон, Гермиона и Гойл скрылись из виду, а Малфой вцепился так крепко, что Гарри было больно. Наконец Гарри увидел сквозь дым прямоугольную полосу на стене и послал метлу прямо туда. Спустя мгновение его легкие наполнил чистый воздух, и они с Малфоем врезались в стену коридора. Малфой свалился с метлы и лежал ничком задыхаясь и кашляя до рвоты. Гарри перекатился на спину и сил Дверь выручая комнату исчезла. На полу сидели тяжело дыша Рон и Гермиона, а рядом с ними Гойл по-прежнему без сознания. — Крэб! — выдавил Малфой, когда смог наконец говорить. — Крэб! — Его больше нет! — жестко сказал Рон. Наступила тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием и кашлем. Потом замок сотрясся от страшного грохота, и длинная кавалькада прозрачных всадников галопом промчалась мимо. Их зажатые подмышкой головы издавали кровожадные клики. Гарри вскочил на ноги, провожая глазами клуб обезглавленных охотников, и осмотрелся. Вокруг по-прежнему шла битва. Слышались крики, и это был не только боевой клич отступающих призраков. — Страх, — задопил Гарри ледяной волной. — Где Джинни? — резко спросил он. Она была здесь. Мы ей велели возвращаться в «Выручай комнату». — Ты что, думаешь, «Выручай комната» кому-нибудь откроется после такого пожара? — спросил Рон, однако тоже вскочил, потирая грудь и обводя глазами коридор. — Может, разойдемся в разные стороны и поищем? — Нет, — сказала Гермиона, тоже поднимаясь. Малфой и Гойл беспомощно лежали на полу. Ни у того, ни у другого не было волшебных палочек. — Давайте держаться вместе. — По-моему, надо пойти... «Гарри, что это у тебя на руке?» «Что?» «Ах, да!» Он снял диадему с запястья и поднес к глазам. Она была все еще горячая, почерневшая от копоти. Но, вглядевшись, Гарри разобрал выгравированные по ободку мелкие буквы. «Ума палата дороже злата». Из диадемы сочилась жидкость, похожая на кровь, темная и липкая. И вдруг Гарри почувствовал, как металлический ободок задрожал в его руках и распался на куски в ту же минуту до него донесся отдаленный еле слышный крик боли раздававшийся не с территории замка а из предмета который он держал в руках видимо это было адское пламя сказала гермиона глядя на осколки диадемы что адское пламя заклятый огонь одно из тех веществ которые уничтожают крестражи. но я бы никогда ни за что не решилась им воспользоваться потому что он невероятно опасен откуда крэп знал как видать «Научился у Кэр Роу, мрачно сказал Гарри. «Жаль, что он, видать, плохо слушал, когда они объясняли, как его остановить», — заметил Рон, у которого, как и у Гермионы, волосы обгорели, а лицо было покрыто копотью. «Если бы он не пытался нас убить, я был бы очень огорчен его смертью». «Ребята, вы что, не понимаете?» — прошептала Гермиона. «Значит, нам только осталось добраться до змеи» но ее прервали шум борьбы, вопли и стоны, наполнившие коридор. Гарри оглянулся, и сердце у него упало. Пожиратели смерти ворвались в Хогвартс. В проходе возникли Фред и Перси, мечущие заклятия в противника в масках и капюшонах. Гарри, Рон и Гермиона бросились на помощь. Вспышки заклятий летели во всех направлениях, и, наконец, тот, что сражался с Персией, резко отступил. Капюшон соскользнул с него, открывая высокий лоб и волосы с проседью. «Добрый день, господин министр!» — крикнул Перси, ловко метнув в толстоватого заклятия. Министр выронил волшебную палочку и схватился за воротник, явно борясь с дурнотой. — Я не говорил вам, что подаю в отставку? — Перси, да ты никак шутишь! — воскликнул Фред. Пожиратель смерти, с которым он дрался, рухнул под тяжестью трех оглушающих заклятий, выпущенных одновременно с разных сторон. Толстоватый упал на пол, весь покрывшись тонкими шипами. Похоже, он на глазах превращался во что-то вроде морского ежа. Фред с восторгом посмотрел на Перси. — Ты правда шутишь, Перси? По-моему, я не слышал от тебя шуток с тех пор, как... — раздался взрыв. Все они в этот момент стояли рядом. Гарри, Рон, Гермиона, Фред, Перси и двое пожирателей смерти у их ног, пораженных один оглушающим, другой трансфигурирующим заклятием. И в тот самый миг, когда непосредственная опасность отступила, Мир вдруг распался на куски. Гари почувствовал, что летит по воздуху. Все, что он мог сделать, это крепче вцепиться в тоненькую деревянную палочку, свое единственное оружие и закрыть голову руками. Он слышал крики и вопли своих товарищей, но не знал, что с ними случилось. А потом мир превратился в боль и полумрак. Он лежал полузасыпанный щебенкой в разваленных коридора. Холодный воздух подсказывал, что стену замка с этой стороны разнесло в дребезги а липкая горячая струя, сбегавшая по щеке, что он ранен. Потом он услышал страшный крик, от которого внутри у него всё оборвалось. Крик боли, какую не могли вызвать ни пламя, ни заклятия. И он поднялся, шатаясь, охваченный ужасом, какого еще не испытывал в этот день, а может быть и никогда в жизни. Гермиона тоже поднялась на ноги среди развалин, а у того места, где стена обрушилась, виднелись три копны рыжих волос. Гарри взял Гермиону за руку, и они, пошатываясь и спотыкаясь, стали карабкаться через завалы камней и дерева. — Нет, нет, нет! — кричал чей-то голос. — Нет, Фред, нет! Перси тряс брата за плечи. Рон стоял на коленях позади них, а Фред глядел перед собой неподвижными, невидящими глазами, и на его губах еще витал призрак его отзвучавшего смеха.